Глава восьмая. Старые знакомые. Эстерхас был исчерчен коридорами порталов, как какое-нибудь московское метро или, скажем, дырявый швейцарский сыр. Традиционных заговорённых порогов здесь не было. Оно и не мудрено, иначе сотни человек сыпались бы друг другу на голову. Единственная бедам, несовершеннолетним было запрещено пользоваться жезлом внутри телепортационной зоны. Поэтому дети без сопровождения в Эстерхаз не допускались. Карпов ориентировался в портальных коридорах виртуозно. Мы выскакивали то с одного края базара, то с другого. Он перекидывался парой фраз с каким-то торговцем, диковинными питомцами, и тут же тянул меня в очередную арку телепорт. Один раз мы вынурнули в банки Эстерхаза, и Андрей решительным шагом направился к морфу-хранителю магического сейфа. Именно туда складывали ценные товары, приносимые клиентами. Морф чуть поклонился князю Карповскому. Впервые видела, чтобы эти мохнатые вредины кому-то выказывали уважение. Честно выпучил на него янтарные глазища и развёл покрытыми зеленоватой шорсткой лапами. Я не понимала, что искал Карпов и о чём сурово расспрашивал служащих банка и торговцев до тех пор, пока мы не материализовались у заднего входа в заповедник, у тех самых ажурных ворот, в которые однажды входили с Брэндоном. Знакомой тропой Андрей потянул меня к библиотеке, минуя круглый вольер, в котором раньше желать игриться Сажель. «Постой!» — я дёрнула его за рука в плаща и развернула к себе. «Устала. Это последний пункт на сегодня». Ободряюще улыбнулся Карпов. «Потом будет настоящая прогулка, обещаю. Можешь побродить здесь, пока я поболтаю с мисс Трейс. Только несуй в клетки свои нежные пальчики». Андрея беспокоенно кивнул на пустующий вольер. "Или давай лучше пойдём со мной. Ты когда-нибудь видела гоблинов?" Я неопределённо качнула головой. "А что ты хочешь выяснить у этой мисс Рейс?" Я тоже отвела глаза к вольеру. Там точно никого нет. Может, сажилька прячется? Я показала Артуру последнюю расшифровку, сделанную перед тем, как перед отравлениями. Откашлялся Демон. Мы сошлись во мнении, что арканы не стали бы рисковать с хранилищем Рагнаров, если бы не были уверены, что смогут раздобыть люмьеры. «Ты ищешь их теопода?» Я поперхнулась слюной и закашлялась. «Неживого, Анна!» — хохотнул Карпов, неверно истрактовав моё паническое изумление. «Окаменелый пузырь, украденный из материи Ветческого музея или любой другой случайно сохранившийся экземпляр, Кто-то должен знать хоть что-то, но пока тишина. «И что сделают миротворцы, если найдут этот пузырь? Или, не дай бог, живого их теопода?» Медленно, подбирая слова, спросила я, не думая об этом. «Уничтожат?» Я заглянула Карпову в глаза. «Это очень опасное существо, Анна. И само по себе, и как источник ценнейших ингредиентов для тёмного колдовства. Убьёшь его, да?» Но спротивно шмыгнул. Да какое же это опасное существо? Тот милый кроха с молниями в глазах. Но я понимала, что у Андрея рука не дрогнет. Такой задачи передо мной напрямую не ставили, но. Живого мы в любом случае не найдём, а пузырь. Да, Аня, уничтожить его будет лучшим выходом. Он сдвинул брови, не давая мне и шанса разглядеть в его лице сочувствие вымирающему виду. Но что ты смотришь на меня, как на монстра? Я снова шмыгнула носом и отвернулась. Они хотят найти последнего Ихтиопода и уничтожить. Нашего Ихти. Да может, у них сприс уже собственная икринка намечается. Это твоя безопасность, пигалица. На кону слишком многое. Артур мне ясно дал это понять. Если помнишь, Белинда пыталась убить тебя, чтобы сорвать планы Арканам. Карпов ещё суровее сдвинул брови, показывая, что возражений он не примет. У неё не было доступа к рукописям. Она не знала подробности обряда. Но мы знаем. Достаточно уничтожить последний ингредиент, и мы навсегда отведём от тебя угрозу. Ты понимаешь, Аня? Так что да. Если придётся, я стану чудовищем. Выбирая из тебя и доисторической зверюшки с длинными плавниками. Он не зверюшка. Выкрикнула я с силой, ударяя мужчину кулаком в грудь. Это разумное существо. «Красивая, сильная, невероятная!» «Я знаю, а не знаю. Но речь ведь про окаменелость. Ты чего так расстроилась?» Он прижал меня к себе и, как я не пыталась вырваться, пригладил растрёпанные ветром волосы. «Это просто большой круглый камень. В нём едва теплится жизнь. В нашем мире их теоподам всё равно не место, магический фон слишком беден». В какой момент я расплакалась, я так и не поняла. Но теперь старательно заливала чёрный плащ солёными ручьями, пока Карпов гладил меня по спине. Маленькая добрая пигалица. Теперь я понимаю, почему Арчик тебе так прикипел. А Ромул даже дал себя погладить. Серьёзно заявил демон в мою макушку. Не переживай раньше времени. Далеко не факт, что мы вообще сможем обнаружить этот пузырь. Шершавыми подушечками пальцев Карпов недовольно стёр слёзы с обветренных щёк. Похоже, к этой моей дурной привычке он до сих пор не привык. Он настойчиво потянул меня внутрь библиотеки, не желая оставлять одну на заповедных просторах. Будто я только и делаю, что сую пальцы в клетке к дикому зверю и так и норовлю погладить опасное существо. Ну, было разок, может, два, не больше. Бредя по коридорчику, я слегка запнулась и пропустила Карпова вперёд. Сделала вид, что хочу расстегнуть плащ, хоть в помещении и было прохладно. Что если мисс Мэмми Трейс меня узнает? Сейчас я не могла определиться, что страшнее. То, что она расскажет, что я гуляла по заповеднику с Брэндоном, сбежав из академии из-под опеки миротворцев или то, что расспрашивала её про ихтиоподов и подробно описывала икринку. И то, и другое грозило форменной катастрофой, и сердце нервно ёкало в перетянутое узким платьем груди. Впереди слышались голоса. Я робко подошла к повороту и выглянула в круглую залу, подсвеченную голубыми потолочными огоньками. Мисс Трейс — собственная зеленокожая персона облачённая в короткое меховое платье сочного цеплячего оттенка, стояла перед Карповым. И нет, она его не боялась, в отличие от госпожи Разиной. Даже надменно притопывала босой пяткой, сложив крупные ладошки на поясе. «Про них давно не интересовались. Я уж думала, все позабыли о древних созданиях», — басиста сообщила Гоблинша, задрав голову на профессора. «Насколько давно?» — с уважением спросил Карпов. «Да уж, пару лет. Хотя...» Была одна девица, ходила тут, выспрашивала. Доходяга её привёл. Но она была из дурочек парижских, князь. Вряд ли ваша клиентка. Мисс громко прочистила горло и стала делать резкие пасы зелёными ладошками, выуживая из пространства книгу. Ту самую, что показывала мне. Троль меня укусим, да она точно меня узнает. Я сделала шаг назад и ещё один. И почти бегом припустила назад по коридору. Доходяга и парижская дурочка. Звучит куда лучше, чем господин Хайф и мисс Делориан. Пусть так и остаётся. Только бы Карпов не понял, что это была я, только бы не догадался. Я спиной оперлась о деревянной косяка арочного проёма из узкого коридорного ответвления, вдохнуло холодом, плесенью и старостью. Я подняла глаза и увидела знакомую раскидистую паутину. «Основатели заповедника и почётные граждане Эстерхаза». Тот самый непопулярный раздел, что так манил меня в мой прошлый визит. Книги с дальней полки, укутанные мраком, будто звали их полистать. И я сдалась. В конце концов, всегда можно будет сказать Карпову, что я зачиталась и потому его не нагнала. Взгляд сам примагнитился к толстому тому с потрёпанными страницами, облачённому в дорогой позолоченный переплёт. Несмотря на двухвековую паутину, книга смотрелась драгоценностью на этих припыленных, затянутых паутиной полках. Почему никто не захотел ее открыть и почитать? «Великое семейство Блэров. От Арктура Солнцеликова до Августуса и Салины», гласила поблекшая с годами надпись. Неудивительно, что этот раздел задвинули в самую даль. С некоторых пор фамилия Блэров в мире магов стала крайне непопулярна но эта книга еще пела дифферамбо великому роду по незнанию. Я пробежалась глазами по предисловию. Чистейшая королевская кровь без единой примеси, сильнейшие проявление высшей магии среди современников, основатели заповедника, неизменные председатели Верховного Совета Эстерхаза, почетные граждане столицы волшебного сообщества. Все рухнуло в один день. Все достижения славного семейства стерлись позором, и покрылись пеплом страшной войны. Сама не заметила, когда листала до последней страницы, разглядывая портреты светловолосых, горделивых, величественных представителей рода. И теперь на меня смотрели два детских личика, похожих как две капли воды, но всё-таки неуловимо разных. Августус и Салина Блэр. Последние истинные принцы и принцесса нашего времени. Художник постарался передать отличие Взгляд у девочки был затравленный и неуверенный. У мальчика, напротив, властный, опекающий, гордый. Им было лет по восемь или чуть больше. Оба в нарядных голубых одеждах, под цвет ярких глаз, опушенных темными густыми ресничками. Оба очень хороши собой. Мальчишка, я на время забыла, что это тот самый жуткий Блэр с темным воинством, напавший на магический мир. Был в своей уверенности особенно прекрасен. Глаза ярко-бирюзовые. Бывают ли такие в жизни? Или это художественное преувеличение? Волосы — шелковистая платина. Белёса волной, текущая по кружевному воротничку. Он имел поистине эльфийскую наружность. Разве что уши были самые обычные, незаострённые. И этот милый парнишка, вроде Гитлера в волшебном сообществе. Может, поэтому нигде и не было портретов взрослого Августуса чтобы неопытные девицы не пускали слюни на роскошного злодея. Часто дыша, будто боясь упустить хоть каплю положенного мне кислорода, я выбралась из мрачного библиотечного закутка. Сердце, припустившее вдруг голубом, никак не хотело успокаиваться. Я и сама не понимала, почему случайная встреча с незнакомыми бирюзовыми глазами перетряхнула всё внутри меня. Может, потому что знала? Арканы тайно продолжают дело Блэра. Из уроков Валенвайда вспомнилось что-то о запечатывании чёрного колдовства и очищении первой крови. Говорилось там и о возвращении великих даров, от которых остались одни отголоски. Нынешнее братство жаждет стереть Дестинов с карты волшебного сообщества, как недостойных владеть магией. Всё это безумный Августус хотел сделать ещё тогда. И, к счастью, был остановлен. Этот молодой парень, сколько ему тогда было? Восемнадцать? Двадцать? Стоял во главе тёмного воинства. А теперь, хоть и умер двести пятьдесят лет назад, продолжает вдохновлять арканов на подвиге. Те самые, что связаны с дичайшими ритуалами, моей кровью и бедным Ихте. И я должна была увидеть в нём зло, испытать приступ отвращения, тошноту, да что угодно. А вместо этого я полистала ещё несколько книг с полки, посвящённые истории семейства Блэров. В одной — самой пыльной. Нашёлся его портрет в старшем возрасте. Там Августусу было лет шестнадцать. Черты лица с годами истончились. Он приобрёл внешность аристократа. Белая кожа, точёные скулы, яркие глаза, в которые бушевало Южное море. Парень показался мне сказочно красивым. По-настоящему. Любой книжный эльф обзавидовался бы. Его надменный бирюзовый взгляд не ощущался холодным, скорее, всё знающим и всё понимающим. Мудрым не по годам. Словно он один знал правильный ответ, а все вокруг заблуждались. Поборов желание вернуться и выдрать страничку с портретом, чтобы показать её девочкам из Эншантели во время экскурсии, хор томных вздохов был бы обеспечен. Я выбежала на воздух. Ох, Аврора, даже не представляю, как тебе было тяжело убивать такого красавчика. Нужно быть действительно очень мудрой, чтобы предпочесть защиту мира истинной любви. Я бы не смогла. Уже сейчас знала, что никогда бы не отказалась от Андрея, даже если бы он вдруг решил уничтожить всё человечество. Потому что любовь делает людей не только сильными, но и слабыми, зависимыми. Такой вот вселенский парадокс. Солнце плавно катилось к горизонту, но до настоящего вечера была ещё пара часов. В круглом вольере почудилось шевеление. Я подошла ближе и столкнулась взглядом с сапферво-синими глазами. Сажаль просто пряталась, но теперь решилась выйти ко мне. «А ты как будто подросла». Я кивнула умной тигриной морде в знак приветствия. И она мягко рыкнула в ответ. Узнала. Сажель боднула лбом чистокол железных прутьев, искушая меня протянуть руку и коснуться жёсткой шерсти. «Если демон узнает, он вернёт меня в академию и посадит под замок», сообщила юная тигрица, яна она насмешливо фыркнула. «Мол, и что, я собираюсь слушаться какого-то там демона?» Пальцы соприкоснулись с мохнатой мордой и погрузились в густой мех. Сажель одобрительно щёлкнула челюстью и утробно заурчала. «Тебя можно оставить одну хоть на минуту». Возмущённо рявкнула со стороны библиотеки, и меня отбросила от клетки порывом ветра. От болезненного приземления на пятую точку захотелось взвыть. Её дальняя родственница чуть не загрызла тебя в академии. «Сажелька не собиралась меня кусать», — обиженно сообщила я варвару, обеспечившему меня как минимум парой синяков. Карпов подошёл, поднял меня с земли и обеспокоенно осмотрел ладони. Я невольно хмыкнула. «Пересчитываешь пальцы?» «На всякий случай. Они мне нравятся. Предпочитаю, чтобы оставался полный комплект». Сердито проворчал демон и принялся отряхивать мою юбку от заповедной пыли. «Больно?» «Да». Лишиться пальцев было бы больнее. В воспитательной манере заявил мужчина и, приобняв за талию, развернул нас к клетке. «Выглядело так, будто вы знакомы». «Я думал, ты не бывала раньше в Эстерхазе». «Не бывала». Я честно хлопнула ресницами и перевела взгляд на Сажель. Та хитро сощурилась и фыркнула. Просто господин Хайф как-то рассказывал о своей подопечной без клыков. Я решила посмотреть, пока мы здесь. Найти было нетрудно самый большой вольер в зоне адаптации. «И много чего ещё тебе рассказывал господин Хайф». Недобро сдвинул брови демона, я смущённо мотнула головой. «Если тебе так нравится волшебное существа, можем и до хвостов пройтись, тут недалеко. Знаешь, я, пожалуй, воздержусь от знакомства с существами в щепке, ломающими третий вольер». «Если верить, Мэмми уже пятый», — хмыкнул Карпов. «Ладно, тогда давай выбираться отсюда». «Нам нужно успеть до заката попасть в общественные порталы, ведущие в закрытые магические территории». «Почему до заката?» «Потому что здесь он не так красив, как там», — загадочно объяснил Карпов. «Одна из немногих вещей, способных меня удивить».